Глава пятая. Приказано выжить. В воду я все-таки вошел головой вниз, и первые гребки были направлены на то, чтобы нырнуть как можно глубже. А потом я делал все для того, чтобы оказаться как можно дальше от парома. Аккуратно всплыл, осторожно высунул голову из воды, когда легкие уже начали гореть. Вдох, выдох, вдох и вновь под воду и все дальше и дальше от этой бойни, которую устроили одни китайцы над другими. Лишь на пятый раз, тоже аккуратно вынырнув, повернулся кругом, чтобы осмотреться. Отплыл я от парома метров на сто. На нем, так же как и в поселке, со всадниками генерала Юаня, было покончено. Буксир так и продолжал неуправляемым идти к берегу. За ним тянулся паром, на котором застыла кровавая куча мала из человеческих и лошадиных тел. В реке также было много трупов и людей, и животных, которые начало сносить течением от переправы. Раздалось несколько выстрелов, и я успел рассмотреть, как рядом с одним из тел в воду вошли пули. Я вновь нырнул и поплыл по течению. Сапоги, да и вся форма намокнув, тянула ко дну. Пистолеты и шашка также добавляли веса, не улучшая плавучести. Но избавляться от всего этого я не торопился. Добираться-то по суше придется. Я не ихтиандр, чтобы 30 верст по реке проплыть до Инкоу. Основной задачей сейчас было понять, к какому берегу плыть и где мне будет безопаснее. Судя по тому облаку пыли, которое я увидел, оставшаяся на берегу сотня всадников из полка Ванга – Улепетывала куда-то в ту степь подальше от опасности. Сталкиваться с атакующими всадниками генерала Ли остатки моего эскорта не захотели. Да я их и не виню, тем более что чудом живым остался. Чуть промедли с прыжком в воду, и меня бы изрешетили как полковника Ванга. Вновь аккуратное подвсплытие, вдох-выдох-вдох, погружение и грибу дальше. Теперь бы вот узнать, как поступит атаковавший нас противник. Будут преследовать остатки ляньцы или нет? На том берегу, куда мне надо, есть камыш, а на том, от которого начали переправу, нет. Точку в моих раздумьях поставили выстрелы, так сказать, на нашем берегу. Преследовать убегающих представителей генерала Ли не стали, а занялись отстрелом на реке тех, кто еще подавал признаки жизни» поэтому я наискосок поплыл к камышовой заводи, которая была метров в двухстах от меня. В камыши заползал, находясь в каком-то полубессознательном состоянии. Так долго я под водой еще никогда не плавал. Лёгкие горели, сердце бухало, отдаваясь гулкими ударами в голове. Осторожно добрался до берега и чуть не заплакал от облегчения наткнувшись на красивый такой навес берега над рекой. Сел под него так, чтобы над водой оставалась только голова, на которую водрузил срезанную ножом кочку водорослей. Все, теперь меня не видно ни с одного берега. Надеюсь, мой путь через камыш не будет заметен. Кажется, я отключился на какое-то время. Судя по солнцу, на пару часов. Очнулся от того, что замерз. Да, август месяц, да вода градусов 20 и даже выше, но в ней я нахожусь долгое время. Надо потихоньку выбираться. Только я хотел пошевелиться, как сверху посыпался песок, а над головой кто-то по-китайски произнес: "Ну что там, во? Кто-то через камыши здесь выбирался? Не пойму. Вроде бы проходил кто, а вроде бы и нет. На берегу следов нет. Вода чистая." В ней никого не видно. Пойдем дальше по берегу. И долго мы тут бродить будем? Говорят, пока не найдем живого или мертвого белого ужаса. И кому он понадобился? Говорят, это приказ. Расслышать до конца ответ я уже не смог, так как идущие мимо меня китайские солдаты удалились дальше по берегу на расстояние, на котором было не разобрать их слова. Услышанное не радовало. Как не обрадовали несколько лодок, набитых солдатами, которые увидел на реке. Часть из них дрейфовала по течению, а некоторые подплывали к трупам, и бойцы генерала Ли осматривали их. Кстати, интересно будет узнать, кто же это такой генерал Ли. Фамилия, распространенная в Китае, как Иванов, Петров и Сидоров в моем времени. Как в том анекдоте. Иванов. Я. Петров. Я. Я. Сидоров. Я. Вы что, братья? Никак нет, товарищ полковник. Однофамильцы. Вот и в Китае. Ли, Ван и Джан. Все равно, что Иванов, Петров и Сидоров. Было бы смешно, если бы не такие целенаправленные поиски меня любимого. Кто-то хочет найти меня живым или мертвым. А вернее всего, найти письмо от императора Гюан и генерала Юаня к императору Николаю II. Причем этот кто-то не жалеет своих же солдат. Ладно, если выберусь из этой передряги, постараюсь выяснить, кто этот генерал Ли и кто за ним стоит. И хватит расклеиваться. Никаких «если выберусь». Выберусь и точка. Как там у Юлиана Семенова? приказано выжить? Так, кажется, назывался один из романов про Штирлица. Вот и я себе даю такой приказ. «Выжить». «Выжить на зло всем! Мне еще сына растить, да и дочку иметь хочу! И жена у меня любимая, и тесть с тещей, как отец и мать, стали! И за тестя надо поквитаться! Хорошо так поквитаться!» Такие мысли заставили сердце сокращаться почаще, адреналинчик брызнул в кровь, и сразу стало теплее. А после этого я вспомнил одну из медитативных техник старика Ли Джунг Хи, и, приняв в воде необходимую позу, начал дышать определенным образом, вгоняя себя в состояние внутреннего сосредоточения. Сделать это удалось не сразу. Давно не практиковал, да и окружающая обстановка была не соответствующая для медитации. Но до темноты было еще часов 10-11, и их как-то надо было пережить, сидя по горло в воде с кучей водорослей на голове. Вспомнился старик Ли друг великого принца, отца Вана Коджон, 26-го короля династии Чосон, а теперь первого императора Корейской империи. Перед глазами встало лицо Мэйлин, весеннего цветка, внучки Ли и при этом дочери придворной дамы Ли, ранга Гвеин из павильона Неандан, одной из любимых наложниц Вана Коджон. Таким образом, корейской принцессы Когда-то я и Ромка спасли Ли и Мэй от преследовавших их китайских солдат. Потом я помог им перебраться в Японию, где их след потерялся. Полковник Савельев, в те времена еще поручик, пытался вербануть бывшего придворного врача корейского короля, но их связь оборвалась, как только Ли и Мэй пересекли границу Японии. Одним словом, 14 лет о них нет ни слуху, ни духу. Хотя я все время пытался их разыскать через Савельева, через Чурин и компания, через МИД и разведку, используя возможности аналитического центра. Но пока тишина. С этими мыслями я впал в измененное состояние. Очнулся, когда на небе начали появляться звезды. Тело затекло, и возникло ощущение, что я пропитался водой насквозь, впитав ее через поры, как губка. Огляделся по реке и по противоположному берегу. И этот осмотр мне не понравился. Судя по всему, командир подразделения противника вдоль реки разбросал дозоры, так как в зоне видимости было видно множество костров. Аккуратно поднявшись, убедился, что и на этом берегу дозоров хватает. Стараясь не шуметь, снял с головы водоросли, смыл грязь и выбрался на берег. Прислушался. Тишина. Снял сапоги, вылил воду и тщательно отжал портянки, разложил их на траве. Отрезав от одной из них небольшую полоску, протер снаружи пистолеты и лезвия шашки. Положил их рядом. Достал из-за пазухи пенал с письмом и свои документы. В темноте было невозможно рассмотреть, пострадали непромокаемые чехлы или нет. Будем надеяться, что все нормально. Разложив главные свои ценности на траве и сам растянулся на ней. Пролежал так минут десять, прислушиваясь к окружающей местности. Сел, намотал влажные портянки на ноги и надел сапоги. Вложил пистолеты в кобуры, а шашку в ножны и в крепление за спиной. Спрятал за пазуху пенал и документы, а в карман кусок портянки. Надо было срочно найти место, где возможно раздеться и отжать форму, при этом не засветиться на всю округу белым нежным бельем. Еще бы лучше, чуть-чуть высушить портянки и брюки. Ноги, для нас сегодня, это все. Топать порядка двадцати верст, и не хватало стереть стопы, пах и бедра, мокрой одеждой и портянками с сапогами после первого десятка верст. Сориентировавшись по звездам, двинулся бесшумным шагом от реки, нацелившись пройти между двумя близлежащими кострами, горевшими метров в трехстах-четырехстах от меня. Бесшумно появляться и беззвучно исчезать – один из главных законов спецназа, для которого важен не бой, а выполнение задачи, причем минимальной ценой. Если можно обойтись без боя, лучше обойтись. Вступил в бой, считай, оптимально задачу не выполнил. Добравшись до намеченного места прорыва, метров за сто, перешел на шаг в полуприседе, а, услышав что-то похожее на голос, лег и замер. Стояла вязкая тишина, нарушаемая криком кряквы, стрекотом кузнечиков и цикад. Поправив за пазухой пенал с документами, осторожно двинулся по пластунски вперед. Полз минут двадцать, хорошо при этом согревшись. Убедившись, что линия секретов или дозоров осталась позади, двинулся дальше, сначала в полуприседе, а потом бесшумным шагом. Пройдя так около километра, наткнулся на заросли какого-то кустарника. Осторожно продираясь через него, почти сразу же обнаружил небольшую полянку, полностью окруженную этими кустами со всех сторон. Снял сапоги портянки, стащил портупею и быстро разделся. Дальше пошел процесс отжима и развешивания одежды на кустах. До рассвета оставалось еще часа четыре, так что час на сушку потратить было можно, а двадцать верст я волчьим шагом часа за три пройду. Чтобы убить время и отвлечься от мыслей о еде, разобрал поочередно пистолеты и оставил детали сушиться. Патроны прикопал. Надеяться на них после того, как они пробыли под водой больше двенадцати часов, бессмысленно. Потом начал прикидывать свой дальнейший путь. Полковник Ванг показывал на карте наш маршрут по дороге. Карта, правда, была, как на пачке Беломора, но свой дальнейший путь я представлял. И желательно его было пройти ночью. На месте командира подразделения, которое продолжало охоту на меня, Я бы помимо дозоров на реке выставил еще дозоры в верстах в двенадцати от поселка Дава. Там, если карта не врала, протекала еще одна небольшая речушка, через которую было два моста с расстоянием примерно пять верст между собой. И третью цепь дозоров поставил бы перед самим Инкоу. На станцию можно было попасть только через город. Там находился наш гарнизон, но как была организована служба по охране города и его окрестностей, я не знал. Ночь перевалила на свою вторую половину, и я быстро собрал пистолеты, предварительно протерев каждую деталь. Потом оделся, обулся, нацепил портупею и вооружился. Пистолеты были бесполезным грузом, разве только как кастет использовать, так что основным оружием у меня стала шашка, плюс два метательных ножа в чехлах на запястьях. Измазав лицо и руки заранее приготовленной грязью, осторожно выбрался из кустарника и двинулся по запланированному маршруту, внимательно вслушиваясь в окружающую обстановку. Десять верст проскочил где-то часа за полтора, не встретив никого. Двигался я от мысленно представляемой дороги метрах в пятистах, Но это были только мои предположения. Как обстояли дела реально, можно было только гадать. Еще через версту остановился, сев на землю, перемотал портянки, поднялся и дальше уже пошел медленнее, перейдя на бесшумный шаг. Впереди ожидалась речка, через которую надо было как-то перебираться. Вновь лезть в воду не хотелось до жути. Вскоре повеяло влагой и я еще снизил темп передвижения. «Да, приплыли», — подумал я, рассматривая в свете звезд и луны небольшую речку с высокими и отвесными берегами. Спуститься, рискуя сломать шею, еще было возможно, но вот забраться на почти шестиметровую высоту противоположного берега, имеющего отрицательный наклон сверху, даже с помощью ножей было практически невозможно. Я лег на край берега и, опустив руку, ковырнул поверхность склона. Под пальцами в труху рассыпалось, судя по ощущениям, супесь и песок. Отодвинувшись от края, сел и задумался. Было два пути. Первый — идти вниз по течению в надежде на то, что берега изменятся, станут ниже, и появится возможность перебраться на другой берег. Только сколько это займет времени? и куда река заведет. Куда она впадает, по карте я не запомнил. То ли в реку Тойцзехэ, на переправе, через которую мы попали в засаду, то ли в залив. Второй вариант. Подняться вверх по берегу и осмотреть мост, который я видел на карте. Там стопроцентно будет дозор. Вопрос, сколько солдат в нем будет, и на каком берегу или берегах они расположатся. Но... Лошади и оружие у дозора точно имеются. Подумал-подумал и двинулся к мосту. Лучше хорошо ехать, чем плохо идти. Тем более, что до Инкоу осталось меньше десяти верст. Рысью в темноте тридцать-сорок минут, а голопом и быстрее долететь можно, если голову не свернешь. Вот только, вероятно, сеть дозоров перед самым городом. Ладно». Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Я пока и моста не видел. С этими мыслями я к нему и вышел. Точнее, сначала я увидел отблеск небольшого костра на том берегу, а потом, при свете звезд и луны, которая то и дело пряталась в облаках, разглядел и мост. Два высоких быка из деревянных срубов, на которых лежит настил из досок, ограниченный перилами. Для прочности между прогонами... Имеются подкосы из бревен, а по верху идут насадки. Была бы хорошая видимость, я мог бы и по подкосам перебраться, но в темноте не рискну. Но плыть-то через реку так не хочется. А если попробовать в висе, перебирая руками по нижней балке перил, боком переправиться. До первого БК метров двадцать, там передохнуть, и потом до второго БК метров двадцать, отдых и последний пролет. Даже если и вплавь перебираться, все равно было бы плыть до второго быка, по срубу подниматься наверх, а дальше либо по подкосам, либо по балке до противоположного берега. Благо настил моста лежит на земле, и там можно незаметно выбраться. Теперь оставалось разобраться, где у нас расположился дозор и сколько там человек. У небольшого костра, который был разложен рядом с настилом, но сбоку от дороги, Я рассмотрел только двух сидящих солдат, коней увидел пятерых. Значит, минимум пятеро всадников. Мысленно помолившись, подполз к полотну моста с той стороны, которая оставалась в тени. Попробовал на прочность крепления нижнего бруса перил к настилу моста и через несколько мгновений повис на высоте метров шести над рекой. Перехват правой рукой вправо, левую отпустить, и переместить рядом с правой. Небольшой мах телом в бок, вновь перехват правой рукой, как можно дальше вправо, потом левую руку рядом. Первые двадцать метров до быка преодолел быстро. Пару выступающих бревен сруба для отдыха приметил еще на берегу. Второй бык рассмотреть не удалось в темноте, но будем надеяться, что и там аналогично будут торчать такие же бревна. До второго быка добрался уже медленнее и затаился на одном из брёвен отдыхая. Тело сегодня получило хорошую нагрузку, от которой давно отвыкло. Надо себя будет заставлять упражняться на полигоне центра хотя бы по часу, два-три раза в неделю. Эх, где мои шестнадцать лет и полоса препятствий в Ермаковской паде? Только собрался двигаться дальше, как услышал, что кто-то быстро прошел по настилу моста, и остановился метрах в десяти от меня. Я затаил дыхание, проверив, как выходит нож из чехла на левом запястье. Тут раздался продолжительный с наслаждением выдох, а через секунду внизу зажурчало. Лучше не от красоты, чем сделать это с высоты, да еще и в воду, эстет мля. Улыбался я про себя, дожидаясь, когда китайский боец закончит ночной мацион. С облегчением, ху, поднимай его, а я спать. Услышал я приглушенный голос одного из дозорных. Хорошо, сейчас подниму. Никого не было? Нет, тишина. До утра вряд ли кто появится. Да и погиб, вернее всего, этот белоужас на переправе. А тело, может, уже и до залива дотащило под водой. Зря только здесь торчим. Лучше бы так и было. Говорят, это не человек, а дьявол. «У него не то что руки, он весь в крови!» «Ладно, ладно, не нагоняй жути! Все, я спать!» Через пару минут на мосту появился еще один эстет-любитель пожурчать в воду с высоты. Потом разговор двух новых часовых прервал резкий командный окрик с приказом заткнуться, и наступила тишина. В этом молчании, которое нарушалось всхрапыванием лошадей, позвякиванием удил, Треском костра, стрекотом цикад, я преодолел последний пролет моста и выбрался на противоположный берег. Спрятавшись за опорным столбом перил, начал наблюдать за дозорными. Двое сидели у костра, один из них помешивал веткой в нем угли. Еще двоих я увидел лежащими рядом с костром, а вот еще одного бойца так и не нашел. А он должен быть. Теперь надо было решить, ликвидировать дозор или тихо пройти мимо. Правая нога, на пятке которой появилась потертость, говорила, что две лошади вполне заменят две ноги, как основная и заводная. На них можно большой круг сделать, обойдя город с севера и зайдя в Инкоу с востока, где точно никаких дозоров из всадников генерала Ли не будет. Трезвомыслие говорило, что лучше уйти тихо, и просочиться в город через последнюю цепь дозоров в предрассветных сумерках. Но победила правая нога. Зря, ребята, вы сидите, уставившись в огонь. Если сейчас посмотрите по сторонам, то ничего увидеть быстро не сможете. Хотя ночь уже и не такая темная, как час назад. Достав шашку, я прикинул маршрут движения и свои действия. Пять быстрых шагов... И я между бодрствующими безоружными дозорными сделаю шашкой два маха крест-накрест. Потом два шага вперед и два укола вниз. И дальше. Главное, пятого не проморгать. Получилось все, как задумал. На мои шаги двое у костра даже не обернулись. Лишь один вскинул голову, когда шашка уже пошла вниз, нацеленная на его шею. Вторым махом снизу рассек артерию второму. Два шага вперед и колющий удар в сердце спящего на спине китайцу. Второй, услышав хрипы и бульканье крови из перебитых шейных артерий соседа, откинув попону, который укрывался, попытался быстро встать, но получил сверху рубящий удар под основание черепа. С некоторым трудом, выдернув шашку, я начал осматриваться, пытаясь найти пятого. Тут завопила чуйка и я, не раздумывая, бросился ничком на землю. Вспышка револьверного выстрела слева от меня, метрах в семи-восьми. Чуть приподнявшись, перехватил шашку и метнул ее, как копье, даже не надеясь попасть, а просто, чтобы сбить прицел. Перекат в бок, во время которого выхватил из чехла на левом запястье метательный нож. Мой бросок и выстрел противника произошли практически одновременно. Пуля просвистела где-то совсем рядом с левым ухом, а вот мне повезло. Нож вошел в левый глаз китайца. В этом я убедился, осторожно подойдя к трупу и держа в руке второй клинок. Да, на этот раз подарок моих братов на двадцатилетие меня сильно выручил. Изготовленный по моим же чертежам из хара кузнецом-дядькой-калистратом, метательный нож-лидер из моего времени – который из-за балансировки было сподручно и оптимально метать, держась за рукоять, не подвел. Выдернув нож из глазницы, протер его о мундир убитого. Судя по нашивкам, тот соответствовал нашему старшему уряднику в казачьем войске. Да и лет ему было под сорок. Видимо, его командный голос я и слышал, когда он приказал заткнуться дозорным. Да и расположился этот старый вояка удачно. Рядом с костром, в небольшой ямке, но его было абсолютно не видно. Обойдя дозорных, убедился, что они все мертвы. Подобрав шашку и вернув ее в ножны, занялся трофеями. Выстрелы могли услышать у второго моста, Опять пять верст галопом — это десять минут. Но в темноте побольше будет, минут пятнадцать, а то и все двадцать у меня есть. Первым делом осмотрел револьвер, из которого в меня китаец стрелял. Смит Вессон под русский патрон, вернее всего трофей. Не положено по штату такое оружие китайскому всаднику, даже если он и старший урядник. Не помню, как по-китайски его звание звучит. В переметных сумках моего несостоявшегося убийцы, кроме мешочка с парой десятков патронов для револьвера, нашлись три фунтовые банки нашей же и галета. Вот это дело. Из пяти карабинов Маузер 98 отобрал один поновее и почище. Переснарядил магазин отобранными из собранной кучи более или менее нормальными патронами. Еще десяток сыпал в карман. Обшмонал трупы и их переметные сумки. Ничего интересного не нашел, кроме консервов и галет. И, о счастье, в одной из сумок обнаружил пару нулевых портянок, который тут же намотал, выкинув старые. С трудом натянул еще сырые сапоги. Для передвижения выбрал двух меринов помоложе, повыше и покрепче на вид. Подтянул на них подпруги, вставил удила. На основного водрузил переметные сумки урядника и его же почти полную флягу с подсоленной водой. Сунул за ремень револьвер. Кобуры для него не подходили. Маузер повесил на луку седла, стволом вниз, перед этим загнав патрон в ствол. Привязал повод заводной к седлу, взлетев в которое неспешно рысью двинулся на северо-восток. Через каждые пять минут останавливался и прислушивался. Пару раз даже спускался с седла и приникал к земле. Слава богу, погони не было. Отъехав от моста версты на четыре, Остановился в небольшом овраге, где наконец-то схомячил банку тушенки с галетами, запил все хорошо водой и отправился дальше. По моим расчетам, скоро должна была появиться железная дорога. Темноту уже сменили предрассветные сумерки. Видимо, я немного не рассчитал с направлением и слишком взял на север. Ну, тем и лучше. Пересеку дорогу и пойду на восток, а потом на юго-запад. Как заяц сделаю петлю, и зайду в Инкову совсем с другой стороны, где меня никто точно не ждет. Но правильно пел в моем времени Владимир Семенович Высоцкий. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Вот и мне прилетело. Правда, не под сердце. Только мысленно порадовался, какой я хитрый и обдурил преследователей, Как из-под земли метрах в десяти от меня поднялась фигура с винтовкой в руках и раздался приказ по китайски: "Стой, стрелять буду". Не раздумывая выхватил из-за пояса револьвер и выстрелил, как привык, двойкой. Фигура согнулась и упала, а я дал Шенкеля, пытаясь перевести коня в голоп, но мешалась заводная лошадь. Чертыхнувшись, сунул револьвер за ремень, достал нож и, повернувшись назад, поласнул им по поводу. Один раз, второй. Успел вовремя. Буквально через несколько секунд раздались одиночные выстрелы, и я краем глаза увидел, как моя несостоявшаяся заводная лошадь упала, забившись в вагонии на земле. Еще выстрелы, уже более организованные, почти залпом. Пули свистят совсем рядом. Пригнулся, сдавив бока лошади шенкелями, ускоряя ее бег. Еще один недружный залп но я уже оторвался метров на сто, и появилась надежда, что пуля минует меня. Так оно и произошло. Только вот за мной устремилась погоня из семи всадников, которые явно не щадили лошадей, стремясь догнать меня. Кое-как засунул, умудрившись не порезаться, нож в чехол, взял в руки винтовку. Как я уже убедился, мерен доставшийся мне, был великолепно выезжен, им можно было управлять ногами. Да и мешалась винтовка лошадки, когда висела на седле, сбивая салюра. Через пару минут бешеной скачки показалось полотно железной дороги. Рисковать я не стал, перебрался через него шагом, при этом, обернувшись назад, успел сделать пару выстрелов и даже раз попасть. Один из преследователей вылетел из седла, как будто ему в грудь попали кувалдой. Осталось шесть неизвестных мне всадников в китайской форме, которые почему-то очень хотели меня убить, и разделяло нас уже меньше ста метров. Спустившись с насыпи, вновь послал коня в галоп. Чуть отдалившись от полотна железной дороги, направил коня параллельно ей. Не знаю, сколько осталось до Инкоу, но перед ним обязательно должны быть наши посты у железной дороги, а то и путевая казарма особого Заамурского пограничного округа. Мой маневр позволил преследователям сократить расстояние метров на десять, но тут им пришлось перебираться через железнодорожное полотно, чем они воспользовались, открыв огонь по мне. Опять свист пуль, а я, пригнувшись к шее моего коника, молил всех богов, чтобы он не споткнулся и чтобы кусочки свинца миновали меня. Кто-то сверху меня точно покровительствовал. Прошло уже около пяти минут скачек со стрельбой, а я все еще был цел, Мало того, оторвался от преследователей метров на 200, и впереди уже можно было рассмотреть строение Инкоу. Еще пять минут, и я буду у своих. Не рискнут же эти китайцы преследовать меня на глазах у русских солдат и пограничников. Только об этом подумал, как нога моего скакуна, вернее всего, попала в какую-то нору или яму, и я ощутил восхитительное чувство полета, за которым последовал страх перед падением, и обида от такой несправедливости. Все пули прошли мимо, а тут... Удар о землю, и процесс торможения получился ожидаемо болезненным. Винтовку-то я выпустил из рук, но шашка за спиной, пистолеты по бокам и револьвер за поясом синяков мне наставили, дай боже, после моих кувырканий. Подхватив выпавший револьвер и засунув его на место, захромал, постановая при каждом шаге, не зная, какую ногу выбрать для хромоты, к винтовке, которую тут же взял в руки. Мой Мерен бился на земле, пытаясь подняться на ноги. Долго не раздумывая, выстрелил ему в голову, а после поспешил к застывшему средству моего передвижения, передергивая затвор. Лег, прикрывшись мертвой тушей коня, выцелил вырвавшегося вперед преследователя. Мягко потянул спуск, выстрелил. Еще одним всадником генерала Ли стало меньше следующего на мушку, выстрел, мимо, передернуть затвор, застыл, выстрел, еще минус один. Оставшиеся четверо преследователей парами начали расходиться в стороны, стреляя с седла в мою сторону, причем довольно метко. Тело убитой лошади вздрогнуло два раза. Еще двоих я смог снять из винтовки, с оставшейся парой разбирался уже с помощью револьвера. Последний выстрел из него я сделал одновременно с последним оставшимся живым преследователем. Показавшееся неожиданно большим отверстие ствола перед глазами, хотя оно было метрах в пятнадцати от меня, я, вскидывающую руку одновременно нажимая на спусковой крючок и приседая, потом яркая вспышка, удар по голове и темнота. Последняя мысль. Я выстрелил.